Глава 19 «А те из вас, кто останутся в живых, позавидуют мертвым. Джон Сильвер. Не пронесло. Через шесть часов, когда остров Аплор уже скрылся за горизонтом, были замечены два небольших корабля, которые довольно уверенно пошли на перерез нашему курсу. Реакция чужаков говорила сама за себя. «Мирные мореплаватели так поступать не будут». Наши морячки сделали все, что было возможно, но шансов оторваться от преследователей у потерявшей большинство парусов русалки не было. Тут даже корабельный маг, адепт стихии воздуха, был бессилен. Хотя он, честно, старался ускорить скорость хода нашей караки при помощи своей магии. Но этот корабль был слишком тяжелым и неуклюжим. Тут даже магический попутный ветер не помогал. Пираты нагоняли. Нет, если бы все наши мачты и паруса уцелели, Русалку ушла бы от них легко и быстро, так, по крайней мере, объяснял мне капитан Матис Лерк. Но случилось то, что случилось, и скоро нам придется познакомиться с абордажными командами двух пиратских кораблей. Команда корабля начала готовиться к бою: расчехляли стоящие на верхней палубе катапульты, натягивали противообордажные сети вдоль борта, облачались в доспехи и доставали оружие из трюма. Кстати, никаких пушек тут и в помине не было. Этот мир вообще не знал огнестрельного оружия. По крайней мере, Гросс был в этом уверен на все сто процентов. Мои бойцы тоже готовились к предстоящему сражению. Спокойно и размеренно. Никакой суеты или нервозности среди них я не заметил. Все правильно, они ведь профессионалы, сделавшие умение убивать врагов своим ремеслом. По-моему, гномы были даже рады неожиданному развлечению. Еще бы. Тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что этих суровых бородачей плавание в совершенно некомфортных для них условиях уже успело сильно достать, да и отшумевший шторм им оптимизма явно не добавил. Накопившуюся злость за свое бессилие перед морской стихией требовалось как-то выплеснуть. А тут так вовремя подвернулись пираты. Сухопутных разбойников гномы органически не любили. А когда они узнали, что скоро им предстоит драться с их морскими коллегами, то были решительно настроены проучить наглецов. Никакого страха в глазах моих подчиненных я не видел. Подумаешь, какие-то пираты. Да еще и так мало. Ну сколько их там на этих двух кораблях может поместиться? Человек 200 от силы. Это вам не сорочи ордой при поддержке троллей и шаманов рубиться. Короче говоря, несерьезный какой-то противник нам попался. Примерно так мои бойцы рассуждали, скорее всего. И я с ними был солидарен. Пиратов ждет очень большой сюрприз. Вместо жирного купца с полными трюмами и малочисленным экипажем морским грабителем попался корабль, набитый под завязку злыми гномами-воинами, закованными в тяжелую броню и жаждущими хорошей драки. Если бы пираты об этом знали, то, скорее всего, рванули бы подальше от нашей караки. Я бы на их месте так и сделал. Ведь, несмотря на все мифы, навеянные голливудскими фильмами, пираты сражались только ради наживы. Брать на абордаж корабль, где полно вражеских воинов, а сокровищами и не пахнет, это просто глупо. Морских джентльменов удачи интересует только прибыль. А какая же прибыль с нашей русалки? Ведь тут главным и самым ценным грузом были мои бойцы. Я уверен, что пираты совсем не мечтают о встрече с такими вот смертоносными ценностями. Хотя, по словам капитана Лерка, пираты не брезговали и работорговлей. Но из моих бойцов рабы никакие. Гномы для этого слишком уперты и непокорны. Да и сдаваться они не будут. Воины подгорного народа в безвыходных ситуациях предпочитают драться до последнего вздоха, даже не помышляя о сдаче в плен. Такой уж у них менталитет. Оказывается, морские сражения в мире мечей магии такие долгие и скучные. Наверное, прошло часа два в непонятных для моего сухопутного менталитета маневрах кораблей. Я и мои гномы, привыкшие к скоротечным боям на суше, откровенно скучали. Все мы уже просто мечтали о рукопашной схватке с пиратами и молились богам, чтобы это побыстрее случилось. Это ожидание просто выбешивает. Наконец, пиратские корабли, оказавшиеся галерами, подошли довольно близко. Они равномерно загребали многочисленными длинными веслами. На двух невысоких мачтах пузырились косые треугольные паруса. Так-так, любопытно. Похоже, что у пиратов тоже есть маги, способные манипулировать стихией воздуха. В их пруса также дует довольно сильный попутный ветер. Хотя после шторма природа успокоилась. И сейчас ветерок не очень сильный. легкий бриз. М да Опять магия в действии. С нею, здешним аборигенам не нужны никакие паровые двигатели. А зачем, если маги могут наколдовать попутный ветер в ваши пруса? Пиратские корабли довольно согласованно начали заходить на «Русалку» с разных сторон. Даже такой сухопутный кадр, как я, понял, в чем состоял смысл этих маневров. Галеры подойдут с двух сторон и возьмут нас на абордаж практически одновременно. С обоих бортов. Просто эффективно, как удар молотком по голове. Даже моим бойцам придется в этом случае сильно постараться, отбивая вражеский натиск с двух сторон. А если бы на «Русалке» была лишь стандартная команда торгового корабля, то шансов отбиться у людей Матиса Лерка не было бы совершенно никаких. А так мы еще повоюем. Когда пираты приблизились метров на триста, наши палубные катапульты начали стрелять. У русалки на верхней палубе стояло по три метательные машины с каждого борта. И морячки с ними управляться умели. Стою на юте по правому борту и наблюдаю за результатами стрельбы по пиратской галере, заходящей с этой стороны. Из трех бортовых катапульт в цель попали две. Очень неплохой результат, если учесть, что вражеский корабль шел на полной скорости и был повернут к нам носом. Сразу было видно, что пираты соображают в морских боях. В таком положении проекция для обстрела их галеры минимальна. А чем меньше цель, тем труднее в нее попасть. Ядра, выпущенные с русалки, отрекошетили от вспыхнувшего магического щита, прикрывающего пиратский корабль. Кстати, ядра точно не были обычными каменюками. Они искрились, как шаровые молнии. Было четко видно, что если бы не магическая защита, то наши снаряды поразили бы пиратский корабль прямо в носовую часть, ниже ватерлинии. Пираты тоже выстрелили в ответ из своей единственной носовой баллиста, похожей на большой железный лук с деревянным лафетом. И прилетевшее к нам большое копье также светилось от магии. У нашей караки тоже обнаружилось мощное защитное магическое поле, без особого труда отразившее снаряд противника. А средневековая артиллерия не так уж и примитивна. Снаряды-то не совсем обычные с обеих сторон прилетают. Если бы не магические щиты, то я уверен, что корабли бы уже получили серьезные повреждения. Боевая магия, она такая. взрывается не хуже ракет. Пока корабли сходились к пиратам, прилетели еще три ядра. А баллиста противника отработала по нам еще один раз. Ни один снаряд в корабли так и не попал. Щиты пока держат. Что наши, что пиратские. При этом я заметил один интересный момент. Катапульты-русалки целились по корпусу пиратской галеры, ниже ватерлинии. Наши морячки хотели потопить галеру противника. Потопить ее до того, как пираты успеют дойти до нашего борта и ринуться на абордаж. А вот пираты стреляли только по верхней палубе видимо желали уничтожить наших бойцов в принципе логично им ведь нужно захватить нашу караку а не потопить ее в этом и есть главная фишка пиратского промысла похоже что мой выход пиратская галера уже совсем близко подошла до нее метров пятьдесят как раз для моих заклятий формирую гранату и запускаю ее в сторону противника магический щит вражеского корабля принимает на себя взрыв первой стихии Мне показалось, или щит галеры сейчас мерцал не так уж и сильно. Неужели истощается? Сейчас проверим. Запускаю следующую гранату. Есть. От попадания моего заклятия магическая защита с громким звуком схлопывается. Тут же вижу, как ядро катапульты врезается в нос пиратского корабля. Взрыв. Вот тебе и примитивная артиллерия. С магическими боеприпасами. Неплохая пробоина получилась. Не хуже, чем от пушки. Жаль, что выше ватерлинии. «Значит, сработало. Магического щита у галеры больше нет. Сейчас я ее пощекочу, создаю еще одну гранату, напитываю ее дополнительной силой и отправляю в полет. Пиратская галера уже близко. Ее борт ниже Юта Русалки метров на шесть или семь. Наша карака сама по себе довольно высокобортное судно, поэтому я прекрасно вижу палубу вражеского корабля. Целюсь в самый ее центр и попадаю». Моя граната, до краев наполненная магической энергией, без особого труда проламывает палубу Галеры и взрывается где-то в трюме. Очень сильно взрывается. Рванула не хуже 122 миллиметрового осколочного фугасного снаряда полковой самоходной гаубицы Гвоздика. Я такими вот заклятиями с повышенной мощностью без особого труда на тренировках скалы дробил. Экспериментировал, так сказать. Это уже не стандартная граната, а нечто более разрушительное получилось. Удовлетворенно наблюдаю, как пиратская галера резко проседает в воде и начинает заваливаться на левый борт. Похоже, что у нее пробито днище. И пробоина там очень солидная. Пиратский корабль тонет очень быстро. Его команда тоже это поняла и в панике начинает покидать обречённую галеру. Многие пираты лихорадочно сдирают себе доспехи и бросают оружие. Соображают паразиты, что так у них будет больше шансов на спасение. В доспехах-то особо не поплаваешь. Вода уже захлестывает палубу гибнущего пиратского корабля. Отвожу взгляд. Теперь эти противники нам не опасны. Галера тонет, не дойдя до нашего борта каких-то 15 метров. Внезапно палуба под моими ногами вздрагивает от сильного удара. Какого? Чуть не упал от неожиданности. Что это было? Как бы отвечая на мой вопрос, из-за левого борта раздаются громкий многоголосый рев а затем в воздух взмывают абордажные крючи, которые тут же впиваются в левый фальшборт русалки. Пока я разбирался с одной пиратской галерой, другая сумела приблизиться и пойти на абордаж. Резво стартую к левому фальшборту. Здесь, на юте, в него впилось аж три крюка. Стоявшие рядом матросы-караки отшатываются в испуге. еще бы! Такой крючок ведь и человечка может легко зацепить. И пришпилить его к борту, как булавка-бабочку. Вот я уже у левого фальшборта. Торопливо призываю два мяча и начинаю рубить ими веревки, привязанные к абордажным крючьям. Надо не дать пиратам забраться к нам наверх. Они как раз сейчас карабкаются по этим самым веревкам. Надо их перерезать. Срубаю одну веревку и слышу за бортом внизу испуганный крик и звук падения чего-то тяжелого в воду. Одна есть, еще две осталось. Разворачиваюсь. Зараза. Три прилетевшие со стороны противника стрелы черкают по моему магическому щиту и улетают в море. Потом в магическую защиту доспеха духа ударяет какое-то атакующее заклятие и рассыпается мириадами искр. Что это такое прилетело, я не знаю. Пока еще слабо ориентируюсь в боевой магии. А лучники и маги-то не дремлют. Стоило только мне высунуться, тут же попал под обстрел. Ну их нафиг, еще подстрелят ненароком. Резко прячусь и слышу, как в борт впиваются еще несколько пиратских стрел. Неплохо стреляют ребята. кучно и быстро. И реакция у них хорошая. Тут лучше не высовываться лишний раз. Хорошо, что сейчас меня от вражеских стрелков закрывает высокий фальшборд. Что же делать? Если не перережу веревки на крючьях, то пираты скоро будут здесь. Блин, туплю. Нафига мне эти веревочки сдались? У меня же в руках необычные мечи приподнялся и рубанул по железному крюку, торчащему слева. Работает. Зачарованный меч без труда разрубает крюк вместе с куском фальшборта. Слышу знакомые вопли и звуки падения в воду. Похоже, что по этой веревке лезли сразу несколько пиратов. Резко поворачиваюсь вправо и срубаю последний абордажный крюк. Есть контакт. Полетайте, голуби. Угроза с этой стороны устранена. Быстро оглядываюсь по сторонам. Как там мои ребята? Нормально. Держится гнома. Не зря мы многократно отрабатывали варианты действия при обордаже. Пошла наука впрок. Все мои бойцы сосредоточились вдоль борта и встречают залезающих морских бандитов смертоносной сталью. Основная часть моих воинов концентрируется в центральной части караки. Там борт русалки имеет самое низкое возвышение над ватерлинией. Именно поэтому это направление является наиболее угрожающим. Пиратам в том месте забраться на палубу нашего судна легче всего. Хорошо, что борт пиратской галеры при этом все равно ниже примерно метра на три. И пиратам приходится взбираться наверх при помощи абордажных крючев. А вот высокие многоэтажные кормовые носовые надстройки русалки штурмовать уже гораздо сложнее. Они больше похожи на своеобразные крепостные деревянные башни. И на них сейчас заняли позиции все наши стрелки. Не зря ведь моряки еще называют «караки» башенными кораблями. Кроме этого, строение луковичной формы корпуса «караки» довольно специфично. Ее высокие борта плавно закругляются вовнутрь к палубе, что значительно затрудняет действия противника при абордаже. Обороняться в таких условиях моим бойцам очень удобно. А вот атака пиратов, наоборот, сильно затруднена. Но морские джентльмены удачи надеются на свое численное превосходство. Они ведь еще не знают, что случилось с другой галерой. Корпус нашей караки загораживает им весь обзор на драму, развернувшуюся по правому борту русалки. Невольно бросаю туда взгляд. Там уже все закончено. Галера, перевернувшись на левый борт, практически скрылась под водой. Да, это вам не Титаник, который тонул несколько часов, получив громадную пробоину. У деревянного пиратского судна нет водонепроницаемых отсеков. Одна хорошая дырка, и галера обречена. Но пираты все еще находятся в счастливом неведении и думают, что скоро их подельники навалятся на нас с другой стороны. Они с большим энтузиазмом все лезут и лезут по скользкому покатому корабельному корпусу на палубу русалки. С высоты юта они напоминают разозленных муравьев, облепивших большого жука. Пираты карабкаются по веревкам, привязанным к абордажным крючьям. Они хотят ворваться на палубу караки и устроить хаос абордажной схватки. А мои бойцы не дают им это сделать. Прикрывшись большими щитами, тяжело бронированные гномы, размеренные быстро, убивают наглых агрессоров своими мечами и булавами. Гвизармы в этом сражении решили не применять. Эти укороченные алебарды с причудливым лезвием здесь будут только мешать. Еще во время тренировочных боев гномы поняли, что гвизармы довольно неудобны при абордаже. Это вам не полевое сражение. На тесной корабельной палубе слишком много различных натянутых веревок и канатов. Да и других препятствий тут хватает. В бордажной схватке лучше использовать щиты короткое одноручное оружие. Для драки на коротке самое то. Прорваться сквозь гном и строй пиратам все еще не удается. Там и без меня неплохо справляются. А вот с пиратскими стрелками и магами надо что-то делать. Они уже подранили нескольких наших арбалетчиков и уложили штатного мага-русалки, который держал оборону на высокой носовой надстройке караки. Что там с ним? Непонятно, ранен он или убит. Быстро высовываюсь из-за фальшборта и оглядываюсь на предмет поиска вражеских магов и стрелков. Так-так, вот они, голубчики. Столпились на корме пиратской галеры. Трое явных магов и десяток лучников. Там еще находится какой-то расфуфыренный тип, наряженный в позолоченную кольчугу, сверкающий золотом шлем, разноцветные шаровары и яркий желтый плащ. Этот кадр размахивает позолоченным же абордажным палашом. Блин, у него какая-то ненормальная тяга к золоту и что-то орет. А вот похоже, и капитан Джек Воробей нашелся. Или как там зовут этого пиратского вжака? Его надо ликвидировать в первую очередь. Убийство командира деморализует его подчиненных. К тому же он так удобно стоит рядом с магами. Групповая цель. Отлично, самая то для моей гранаты. Немного ее напитываю силой, но без фанатизма. Мне не надо сейчас проламывать палубный настил. Нужен просто сильный взрыв. Наконец, все готово, и боевое заклятие отправляется в полет. Есть попадание. Взрыв первой стихии на том месте, где стоял пиратский капитан. Любопытно. А у него даже магический щит был. Неужели маг? Не похож. Скорее всего, на нем надет артефактный доспех с встроенной магической защитой. Правда, лидеру разбойников это не помогло. Слабоватым щит оказался против мощи первой стихии. Вообще-то я заметил, что мощь первой стихийной магии очень хорошо работает против стандартных магических щитов. Наблюдаю, как тело предводителя пиратов осыпается грудой пепла. Вражеским магам тоже прилетело хорошо. У них, конечно, были магические щиты, но против взрыва усиленной гранаты они не выстояли. Двое готово. А вот один пиратский маг все же уцелел. Относительно. Щит с него слетел, а сам он лежит без сознания. Но можно сказать, что ему еще повезло. Его капитаны и коллеги уже развеиваются по ветру. А этот вон лежит целой тушкой. Не беда. Сейчас все исправим. Создаю снежок и делаю контрольный выстрел, добивая поверженного противника. Скажете, что это подло? Добивать раненого и беззащитного врага. А мне сугубо параллельно на ваше мнение. Это не сопливая фантазийная фильма, а реальная жизнь». Очень давно я понял, что нельзя оставлять за спиной живого врага. Он этого все равно не оценит, а, скорее всего, попытается ударить в спину, когда очнется. Поэтому всегда делайте контроль и воюйте дальше. И в этом случае вы и ваши друзья получите больше шансов остаться в живых». «Ох ты ж». Вражеские лучники меня заметили и открыли ураганный огонь. Получив несколько стрел в щит доспеха духа, я ныряю под надежное укрытие фальшборта. Магический щит еще держится, но мне не хочется проверять прочность, стоя под обстрелом. Я же не студент, менеджер или программист, не служивший в армии. Вот такие книжные попаданцы вполне могут отчебучить нечто эдакое. Глупое и опасное, но только не я. Как надо себя правильно вести под огнем противника, я очень хорошо знаю. Рефлексы профессионального военного, прошедшего множество реальных боев, так просто не исчезают. Конечно, мой доспех очень прочный. Да и магический щит у него довольно мощный. Но зачем рисковать зря, если можно спрятаться в укрытии? Никогда не понимал глупой бравады на поле боя. Это глупо и непрофессионально. А сколько таких вот самоуверенных, молодых, резких дураков погибло на моих глазах, я и со счета сбился. Хотя обыватели и считают всех военных тупыми, но это просто миф. Тупые на поле боя погибают первыми, а умные выживают и становятся профессионалами. Пираты уже поняли, что что-то идет не так, как задумывалось. Потери к этому моменту они понесли просто ужасающие, А помощи от другой пиратской галеры так и не дождались. Раньше их подбадривал своими воплями тот самый пиратский лидер, которого я поджарил своим заклятием. Но после его гибели морские разбойники поняли, что они очень сильно попали, явно не рассчитав свои силы. Добыча оказалась не по зубам. Представьте себе небольшую банду отморозков, убийц и насильников. Они пришли грабить богатый дом. Знают, что охрана в этом доме несерьезная и малочисленная. Тихо подкрадываются, предвкушая, как будут убивать, грабить и насиловать своих жертв. Затем бегут к дому, выбивают дверь, врываются и напарываются на взвод спецназа, который уже давно ждет их в засаде, приготовив свое оружие к бою. Вот примерно в такой ситуации оказались пираты. Хотя, если бы их план сработал, и вторая галера сейчас не пускала пузыря, опускаясь в морские глубины, То они бы нас серьезно потрепали, но не шмогла, так не шмогла. Теперь им придется расплачиваться за свою ошибку. Похоже, что они это уже поняли и притормозили свой натиск. На поле боя восстановилось шаткое равновесие. Но я не хочу давать пиратам передышку. Их надо бить, пока не колеблются, и не знают, что дальше делать. Оглядываюсь настоящего рядом капитана русалки и ухмыляюсь. Матис Лерк выглядит очень колоритно и брутально. Он облачен в начищенную до зеркального блеска зачарованную стальную керасу, кстати, гномий работы, стальной шлем, похожий на открытый бургиньот, сильно вытянутый назад скругленный корпус, жесткий на затыльник, направленный вверх козырек, металлические и боковые на уши, длинные дуэльные кожаные перчатки, высокие сапоги из черной кожи, похожие на ботфорты, расширяющиеся на бедрах, Темно-синие штаны с золотистыми узорами и шикарный бордовый, расписанный золотыми нитями дуплет с широкими рукавами. Картину дополняет толстая золотая цепь, надетая поверх кирасы. Наверняка магическая вещь, скорее всего, какой-то защитный амулет. В этом прикиде наш бравый капитан напоминает мне какого-то испанского конкистадора. А вот сейчас им станет очень, очень, очень, очень больно. Громко произношу я, снимая с пояса боевой сигнальный рог. После чего подношу его к губам и сильно дую. Ох! Ревут мои гномы, услышав звук рога. Ох! И начинают прыгать через борт на палубу вражеской галеры. Такой маневр выглядит очень устрашающе. Множество низкорослых, мускулистых воинов, закованных в тяжелую броню, Практически одновременно с громким боевым кличем прыгают с трехметровой высоты на головы деморализованных врагов. После чего начинают с энтузиазмом рубить пиратов, захваченных врасплох таким маневром. Не зря мы отрабатывали этот прием на тренировках. Правда, там гномы прыгали с юта-русалки на центральную палубу. Как это ни странно, но даже на тренировках никто из них не переломал себе ноги. Хотя вывихи и растяжения в первое время были. Но эти травмы для магической медицины считаются пустяковыми. Впечатление о гномах, как о неуклюжих увольнях, крайне обманчиво. В своих тяжелых и массивных доспехах они могут быть очень ловкими и быстрыми. Медведеву тоже кажутся толстыми и неповоротливыми тюфиками. А на самом деле эти опасные хищники очень быстро и ловко бегают — умудряясь на пересеченной местности догонять даже быстроходных оленей и лосей. Правда, на коротких дистанциях, но, тем не менее, это так. Львы и тигры те тоже далеко не бегают во время охоты. Однако их почему-то от этого не считают неуклюжими тормозами. Просто медведи очень хитрые звери. Они умело притворяются медленными и неповоротливыми, усыпляют бдительность. Хе. Вот и гномы также могут преподнести врагу множество неприятных сюрпризов. Смертельных. Пираты, не ожидавшие от нас такого смелого маневра, практически сразу же дрогнули и начали отступать к корме. Быстро оцениваю свой магический резерв. За время боя он значительно сократился, но энергии еще осталось. Значит, будем воевать. Хочется испытать себя в ближнем бою. Отработать полученные на тренировках навыки на практике. В битве с реальным противником. Быстро сбегаю вниз по лестнице с юта на центральную палубу. Стою на фальшборд русалки, прицеливаюсь и активирую рывок. Фыр! Влетаю в группу вражеских лучников, столпившихся на корме пиратской галеры. Хорошо пошло. Все пираты разлетаются в стороны, как кегли. Такого поворота события они не, не ждали. Двое вообще улетели за борт, остальных припечатала борта и палубу с разгона. Подняться я им не даю. И практически сразу же, врубив ускорение, начинаю рубить упавших пиратов мечами, зажатыми в обеих руках. На тренировках с фантомами я быстро нашел свой стиль боя в рукопашной схватке, перепробовал все доступное для призыва оружия и остановился на мечах. При этом после нескольких экспериментов подобрал идеальное сочетание. В правой руке у меня длинный полуторный меч, а в левой — короткий одноручный меч. Такое сочетание клинков довольно универсально. Им удобно действовать как на открытом пространстве, так и в тесноте хаотичной абордажной схватки. Два меча дают мне свободу маневра, а применяемое в нужных моментах ускорение дополняют мои скромные фехтовальные достижения, создавая мой личный рисунок ближнего боя. Если бы не эта ускоряющая магия, то я бы поостерегся лезть в рукопашную. Отчетливо осознаю, что без этого меня любой начинающий фехтовальщик легко уделает. Я, по сути своей, читер боец-одиночка. Строю мои способности использовать глупо. Ну вот, последнего противника законтролил. Перехожу в обычный режим. Хватит ускоряться, я теперь не тот лопоухий чайник, который бесконтрольно использовал магическое ускорение в своем первом бою с орками. Тогда я совершенно не соображаю, что творю, бездомно тратил силу, выжимая себя досуха. Сейчас, после многочисленных тренировок, Уже начал понимать, что к чему. Ускорение дает очень большое преимущество в бою, но энергия на него уходит тоже порядочно. И хотя мой магический резерв в ходе тренировок значительно вырос, но он все еще слишком мал. Хранитель меня учит, как можно потратить меньше силы и сотворить больше магических воздействий. Сейчас я могу тратить на то же самое ускорение гораздо меньше магической энергии, чем раньше. Тут все дело в дозированном применении магии. Секрет прост. Вместо непрерывного ускорения надо уметь ускоряться только в отдельных критических моментах боя. Таким образом, со стороны противника это выглядит как ряд быстрых и резких рывков-прыжков моей бронированной тушки. Так-так, что тут у нас? Мои гномы практически ликвидировали всякое организованное сопротивление пиратов и додавливают последних сопротивляющихся врагов. Надо им немного помочь. Под ускорением врубаюсь в тыл ближайшей кучки пиратов, бью подло в спину. Не по-рыцарски. Так я ведь не рыцарь. Я профессионал. Противника надо уничтожать эффективно и желательно без потерь с нашей стороны. А удар в спину — это один из самых эффективных боевых приемов. Успеваю убить четверых пиратов прежде, чем они начинают реагировать на мои действия. Неправильно реагируют, между прочим. Спрашивается, зачем они все сразу обернулись в мою сторону. Гномы, которые до этого рубились с ними лицом к лицу, тут же этим воспользовались. М да, Они тоже не рыцари. Бьют в спину отвлекшегося врага, не задумываясь. Это вам не трепетные юноши с взором горящим, размышляющие о бесценности каждой жизни, а матерые вояки, которые знают, как надо, и умеют убивать врага. Похоже, что мы победили и на этот раз. Пленных мои гномы не брали, по принципиальным соображениям, Морских бандитов они за правильных и честных воинов не считали. А с отребьем разговор короткий, мечом по горлу и за борт. Пираты бы нас тоже не пощадили в случае своей победы. Хотя рабы им вроде бы нужны, но для гномов рабство это хуже, чем смерть. О Женевской конвенции в этом мире никто не слышал. А я лучше промолчу. Пираты под нее все равно не подпадают. Хе. С гномами по этому вопросу я солидарен на все процентов. Хороший пират, мертвый пират. Да и куда мы их потом денем? Возиться с ними придется, лечить, кормить, охранять. Нафига такое счастье? У нас и так проблем хватает. Поэтому мои бойцы быстро прикончили всех врагов. Раненых тоже не забыли и начали азартно собирать трофеи. Кстати, пиратов, барахтавшихся в воде, постигла очень неприятная смерть. Но мы тут были совершенно ни при чем. К месту морской битвы уже начали со всех сторон стекаться местные акулы и еще какие-то морские монстрики. Ведь крови и трупов в воде было много. То, что не сделали мы, доделали морские хищники. Смотреть на красную от крови и кипящую от щупалицы плавников морскую гладь было довольно жутко. Страшная смерть. Но мы их сюда не звали. Пираты сами к нам пришли. Вот пусть теперь и не ноют у себя там в аду.